Зачем там было быть людям? удивилась красавица. Там были подарки океана? Он подарил нам талоугли. Наши мужчины много поработали. Они перетащили все талуогли, в ктуарил. Что это на все о каких-то талуоглях, подумал я. Может, это консервы. А ты их уже пробовала?